Глава восьмая. Особенности нации Ты думаешь, стоит об этом сказать другим? Спросил я и Старик пожал плечами почти сразу же, не надеясь с ответом. Акшен! Он начал мгновенно притих: Ты ведь знаешь, где я был и кем я был. Я мог бы провести тебя и так: пробраться через город, проверить, насколько все хорошо или плохо. Да хотя бы в предместях ты бы побывал. Может, чего еще вспомнишь. Ну да. Теперь и я поежился, потому что мне в очередной раз напомнили о моей отсутствующей памяти. Вообще, если хорошенько подумать, за последние недели и месяцы многое изменилось. Я уже не был тем простым пареньком, который проснулся в середине леса. Не был тем напуганным и забитым мальчонкой. За мной стоял рассвет, который я построил и организовал. Следовательно, ответ на вопрос я уже знал. «Совет должен знать», — решительно произнес я. «И до простых людей тоже можно донести это». «Политика явно не твой конек», — сомневаясь в моей идее слишком явно, произнес и Ерепон. Я сел на стул, опустив ладони на строганную поверхность, потом повернул голову в сторону старика и спросил, чувствуя себя учителем перед учеником, который не знает правильного ответа на поставленный вопрос. Это еще почему? Потому что последствия этого шага со стороны Пакшина очень сложно предсказать, даже на уровне правителей. Политика — это не только война. Это еще и поиск союзников. Сомневаюсь, что Пакшин вдруг хочет избрать меня союзником. Вспомню, чем закончилась история с Неогоном и Полянами. Они хотели точно так же, шантажом, заставить меня сделать то, что нужно им. И пока мы на перепутье, если твоя задумка удастся, и из того леса можно будет возить неплохой металл, точнее говоря, руду, то мы будем обеспечены ресурсами и сможем создавать не только дома и инструменты, но и механизмы, в том числе и такие, о которых в последнее время говорят Кролл и Окит. «Рад, что от тебя не укрываются наши интересные задумки», — улыбнулся я, но сразу же посерьезнел. «Так что с политикой?» «Акшен страдает и агонизирует», — начал старик, только я его прервал. «Слышу не в первый раз, а потом оказывается, что он попросту копил силы, чтобы начать очередное наступление, как, например, Искраль. Это отдельная история, потому что даже я не знаю, в каком статусе сейчас находятся крали. Ты еще скажи, что пакшен решил одномоментно распасться. Мне ведь рассказывали, что после смерти Миаулина Совет консолидировался вновь. Хорошие слова из твоего рта проскакивают, как и раньше. Бодро, четко, точно ты все это с пеленок знал, Бавлер. Старик смягчился и продолжил. Однако же крепость Совета должна быть подтверждена и крепостью людей на местах. А ты сам видишь, Южный Форт тебе сдали потому что защитники его не собирались умирать за Морден. Неогон забирает себе поляны, потому что ощутил их силу. То же сделала Артуя, то же сделали Крали. — Артуя нужна нам, — отрезал я. — Мальчишеское хотение, — тут же отозвался Ирипон, удивив меня своей резкостью. — Место открытое и бесполезное, которому как раз бы быть самостоятельным. Не стоит его захватывать силой. Будто бы в нем нет ничего ценного, что могло бы пригодиться рассвету хотя бы через торговлю. Сам Кирот, сколько строит бережок, как новый центр торговли рассвета, до сих пор не сказал мне про Артую ни одного хорошего слова. Так теперь еще и ты говоришь, что ее надо оставить в покое. Разве это не значит, что ее захватят поляны? Артуя и поляны почти равны. Неогон может вооружить хоть всех своих жителей, но взять штурмом или измором это селение ему не удастся. И найти наемников тоже ниоткуда. — И почему же я чувствую, что Артуя падет в ближайшее время? — ухмыльнулся я беззлобно. — Странное чувство, ничем не подкрепленное, — возразил ирипон Артуя пока что часть Пакшина. Причем одна из тех, что стоит буквально на передке, и оттого никем не защищенная, — поспорил я, высказав мысль с тем вызовом, который действительно бывает у мальчишек. Осознание этого пришло ко мне пары секунд после того, как слова вылетели изо рта, но было уже поздно. — Я бы не хотел слышать более от тебя такого тона. Не потому что мне самому это не нравится, а потому что для правителя он вреден. Ты сейчас не просто споришь, а доказываешь свою точку зрения так яро, что будь у тебя сейчас под рукой отряд, ты бы пошел и захватил Артую только для того, чтобы доказать, не считаясь жертвами. И Ерепон не отчитывал меня, но уши мои горели. Ни те слова, ни тот тон, и вот я уже чувствовал себя простым мальчишкой, который получал наказание за какую-то глупую шалость. С той лишь разницей, что где-то в глубине меня зрело чувство, что я прав, что Артуя действительно почти не защищена, и что с ними можно было бы договориться, используя те же методы, что и не огонь, Шантаж, но только главным рычагом воздействия была бы сила рассвета. Сейчас я понимал, что мне куда важнее переговорить не со стариком, а с теми, кто работает с народом, кто буквально находится в нем, но знает, что я могу спросить. Аврон и Ония, если последнее, конечно, все же где-то здесь, в рассвете. Возможно, я перегнул. Я тут же сменил тон, как только убедился в необходимости нового диалога. И постараюсь, пожалуй, впредь быть мягче. По лицу Иерипона я понимал, что старик мне ни на йоту не поверил. В голове я уже накидывал очередность. Аврон и Ония, а потом Мьелдон. Маг был необходим по многим причинам. И разобраться со старой угрозой в виде скелетов в яме потому что уже предостаточно все насмотрелись на плавающих весной и покрытых шапками снега зимой стоявших монстрил, и с новой в виде потенциальных пожаров, а еще убедиться, что пирокант готов не более чем грозить из-за моего заречия. Отыскать на труда не составило. Первым делом он мне заявил о масте дел в рассвете, но когда я спросил про Онию, запнулся. «Сегодня не видел», — ответил он, — «но вчера она была здесь». «Значит, и сейчас где-то неподалеку. У вас ведь обоих много работы?» Продолжил я. «Да хватает!» Аврон почесал в затылке. В последнее время он не выглядел каким-то уж слишком озабоченным, и я предположил, что его дела идут в целом хорошо. «Мы с ней видимся нечасто. Она порой приходит с вопросами, но чаще всего меня донимает ее отец. Варда хочет от тебя того же, что и от меня?» Ухмыльнулся я. «Чтобы его дочери дали новую деревню? Да отвадить он ее отсюда хочет. Аврон был куда менее токсичен, причем порой настолько, что я даже удивлялся, как это никто до сих пор не пожаловался мне на методы его работы. «Ты так думаешь?» Я решил уточнить собственную догадку через помощника. «Это видно. Они почти перестали появляться вместе. Да и супруга Варда здесь уже почти не появляется. А Олия куда делась?» «Не знаю». Аврон еще раз почесал в затылке, словно выбирал оттуда по крупицам информацию, чтобы сообщить ее мне. Единственное, что могу сказать, я ее и до этого редко видел, а теперь она и вовсе точно пропала. Пропадающие жены и мужья влиятельных персон — это целая напасть. Продолжал я в прежнем насмешливом тоне, хотя по-хорошему тенденция к этому должна была меня сильно напрягать. Только не напрягала. Значит, Тоню я найду чуть позже. А к тебе у меня главный вопрос. Нет ли проблем среди народа? Что ты имеешь в виду? После короткой паузы заботился Аврон. «Если ты решил, что у людей сейчас нет проблем?» «Я знаю, что даже после посевной мало лошадей, а люди ушли в поля, кто занимался фермами или вообще что-либо сажал раньше. Знаю». «Для пущей важности добавил я». «Речь не о том. Я про отношения между людьми. Конфликты. Есть ли?» «Бывают, но мелкие». Тут же исправился помощник. «Мелкие – это как?» Драки обычно разнимаются, но порой люди не прочь посмотреть на мордобой. Имущество вред особенно не причиняют. Продолжил Аврон, подумав немного. В целом-то все очень даже хорошо, как говорят те, кто раньше жил в Мордине. Вот как раз об этом и я говорил, про то, как живут у нас, уживаются, те, кто раньше жил по разные стороны. А вот ты про что. Помощник еще раз поскреб затылок. Впору было забеспокоиться, что у него там лысина образуется. Нет, тут все как раз мирно уживаются. Помогают друг другу. Кто у кого работает, а кто и вместе. Вон, посмотри, даже у Латона, из семи деревень лесорубы. Ага, значит, в целом все считают себя жителями расцвета, чем-то единым. Уточнил я. Ну, тут я не знаю. Протянул аврон У кого какие разговоры на будущее? Хотя бы они есть. Помрачнил я, огорченный отрицательным ответом. Некоторые полагают, что когда будет мир между Морденом и Пакшином можно будет вернуться обратно. И таких много? Чтобы не стоять на месте, я предложил Аврону пройтись. Вдруг кто еще из полезных людей попадется? Нет, это обычно те, кто оставил на старых землях целые фермы. Такие могут и передумать, предположил я. Мира в ближайшие месяцы не будет, а за год проще поставить новую ферму здесь, благо ресурсов в избытке. Некоторые уже пару месяцев как болтают, но работают. Жить же на что-то надо, еду просто так не добыть. Мать и ее помощниц уже давно на всех не хватает. И все же люди что-то едят, сами себе готовят. Никто таких не гонит, — быстро проговорил я. Налогов с них не берут, все прекрасно. Здесь им явно живется лучше, но побалакать народ всегда любил. Словно извиняясь за всех жителей, сказал Аврон. Я снова усмехнулся. Хорошо, когда рука на пульсе не слишком отличается от руки, на которой этот самый пульс щупают. И все же в его лице какой-то железной уверенности в том, что все хорошо не наблюдалось. Я предложил ему пройтись, чтобы выбраться за пределы рассвета, туда, где никто не мог нас подслушать. В дороге мы вели разговоры ни о чем, о строительстве каменного жилья, о том, прибывают ли новые люди или все оседают на северных границах рассвета. Тем было много, и по привычной дороге на валем мы забрались довольно далеко от города. Нам открылся вид настрояющийся канал который выглядел целым муравейником, в котором кипела жизнь, сравнимая с не самой маленькой деревней моего небольшого государства. — Тебя что-то беспокоит, и я это вижу. — Мне пришлось начать прямо. — Что не так? — Ну... Но... Аурон замелся, но быстрого продолжения не получилось. Пришлось выпытывать из него. — Если это касается только тебя, пусть это будет исключительно твоим делом. В том случае, если речь идет про рассвет, его жители и даже его соседей я должен знать. Границы я блюду, когда нужно, — добавил я для пущей убедительности. Помощник продолжал мяться, но теперь уже недолго. Говорят, что встречаются люди, которые задают вопросы. Начал он. Я кивнул, и Аврон продолжил уже смелее. Вопросы, которые обычно не стоит задавать. Про тебя, про управление рассветом. Этих людей видели здесь раньше, или они из новеньких, или они уходят сразу же, задав вопросы. С ноткой иронии поинтересовался я. Все разные. И торговцы бывают, и на рынке вообще такое слышали часто. На улицах не очень, но даже рабочий люд, кто в кварталах, где всякой производят, трудится, видел таких. Отличительные особенности, может, какие есть. Сколько их всего было? Пять или около того, сразу же ответил Аврон. Всадник на гнедом, двое в кожаной броне, но не из наших защитников, в драном балахоне путника и одна женщина. «Уже что-то», — задумался я. И все спрашивали одно и то же. А на коже никаких знаков не заметили. Тут же ответил он. «У нас уже давно про шпионов говорят, но то были слухи. Никто на глаза так не попадался и вопросов не задавал. Но ведь ты про них и так уже знал, верно, Бавлер?» С надеждой спросил Аврон. «Мне очень хотелось соврать, чтобы выглядеть еще более всемогущим в глазах помощника. Но я не смог соврать человеку, которого первым увидел после выхода из леса, от отшельника. «Не знал. Я предполагал, что это не слухи, но не думал, что все настолько серьезно. Спасибо, Аврон. Ты очень помог, хотя изначально я шел к тебе с другими вопросами. Сейчас...» Я снова поймал себя на мысли, что мне очень хочется солгать, но было уже поздно. «Как ты помнишь, вероятно, наши дела с полянами идут не очень хорошо. Мне кажется, мы с ними прекратили все дела» уточнил Аврон, обрадовав меня своей осведомленностью. «На самом деле сейчас я вижу наличие небольшого спора, территориального. Но до полян довольно далеко, разве нет? Наш спор из-за Артуи», — ответил я, убедив своего помощника окончательно в том, что мир меняется, причем происходит это далеко не так, как я изначально обещал. «Но Артуи сейчас земли Пакшина», — осторожно напомнил мне Аврон как когда-то были нички и бережок, — возразил я. Мир становится другим, более сложным. Многосторонним, — попытался сумничать помощник. Многополярным, — поддал я одно из тех слов, которые возникали в моей голове словно бы совершенно случайно, но тому явно была причина докопаться, до которой сходу было невозможно. Хм, — Аврон посмотрел на меня совсем уж искоса, сделавшись подобным и Ерепону, когда он осуждал меня, не говоря ни слова. «Значит, начинается новая дележка». «И мне бы хотелось, чтобы у этой дележки был один исход, верный, хороший для нас во всех отношениях. Лучше всего, чтобы Артуя сдалась без боя», — продолжил я. «Ценность человеческих жизней для меня по-прежнему на высоте». И после всех потерь за Заречи было бы глупо обменять на новую деревушку, которая почти ничего не производит, а просто находится ближе всего к Пакшину, даже десяток другой хороших людей. Тогда в чем твой вопрос, Бавлер? В особенности нации, — ответил я без раздумий. Чувствуют ли люди себя единым целым? Не собираются ли они делиться снова? Ведь это же так соблазнительно взять и отделить что-нибудь, — воскликнул я, придавая нашему разговору каплю драматичности. — Поэтому мне мало новостей о том, что у Латона работают лесорубы из семи деревень. Больше информации, пожалуйста. Мне не нужно, чтобы в самый ответственный момент появились люди, которые будут точить нас изнутри. — Единственное, что точит нас изнутри, — с жаром ответил Аврон, — так это яма со скелетами и кладбище, в котором эта яма находится. Если бы ты смог решить эту... сложность... — Людей действительно тревожит яма? На ней же купол. — Удивился я. Они считают, что купола недостаточно для того, чтобы сдержать скелетов. Жители видят, как они двигаются, и даже ходят, перемещаются. Видят что? Движение. Уточнил Аврон. Именно движение. Понял. Кивнул я, поставив перед собой новую первоочередную задачу. Только с монастырем у нас теперь тоже непростые отношения. Но спасибо за все, что ты рассказал, и все, что ты делаешь. Помощника я отправил заниматься делами и дальше. Сам же напоследок посмотрел еще раз на канал, который рос с каждым днем, и понял, что помимо стирания старых границ, надо проводить новые. И чем глубже и четче они будут, чем лучше будет охрана на этих границах, тем дольше они простоят. Сейчас, выстраивая отношения с Пакшином и Полянами, с точки зрения силы, мне предстояло решить более важную проблему. Единство в людях имелось, но следовало убрать страх. Отчасти я же его и сеял. Далеко не каждый человек был готов меньше, чем через год после переезда бросаться в бой за новую Родину. А конфликты множились один за другим. Крепкие, надежные и безопасные тылы. Уничтожить яму со скелетами, выяснить, кто стоит за сгоревшим кварталом. Прежде чем двигаться на Артую, стоило подумать о жителях рассвета.